Глава 152. -я. Катаклизм. Часть 1. «Пойдёмте», — поднявшись, сказал Крокта. Те и Анор ждали его. Гридери был прекрасным городом-курортом. Тем не менее, товарищи не могли насладиться его прелестями, поскольку были далеко не в том настроении, которое позволяло им расслабиться. Как только они прибыли в Гридери и зашли на постоялый двор, Им сообщили о том, что королевство напало на Аласту и опустошило ее. Противники были разъярены своим поражением в поединке и убили практически всех жителей. А сам город стал территорией империи. Впереди атакующих, естественно, было дондаторы, проклятые звездами Клан Неба и Земли. Рыцари Аласта сражались до самого конца, но были уничтожены. Галадин, Вига – все они погибли. Именно поэтому группа Крокта решила покинуть Гридори. «Мы должны сражаться!» На улице было беспокойно. Товарищи огляделись и увидели человека, стоявшего на ящике и доносившего свои мысли до собравшихся вокруг людей. Каждый раз, когда он что-то выкрикивал, люди согласно кивали. «Нам не нужен король! Горидори, свободный город! Давайте сражаться с королевством, то есть с империей!» Воскликнул он, и люди зааплодировали, однако были и те, кто не поддерживал его предложение. «И как же нам сражаться с Империей, а?» – да не чей то крик. Настроение людей ухудшилось, этот человек был прав. Военная мощь Империи была несопоставима с их собственной. В тот момент, когда Григори объявит о своем желании выступить против Империи, она просто отправит сюда войска и сравняет город-курорт с землёй. Наряду с Аластой, многие города уже были уничтожены Империей. Им было плевать на людей, на соглашения и на все остальное. «Мы должны рискнуть своей жизнью и сразиться с ними!» Стиснув зубы, снова прокричал человек на ящике. По его красному лицу чувствовалось, как в нем бурлят эмоции. «Мы должны отстаивать нашу свободу! Мы им ничего не сделаем! Иначе мы станем вассалами Империи и станем воевать уже за них! Не говори глупостей!» Один за другим его аргументы были сведены к нулю. Он снова закричал, но люди постепенно расходились, понуро качая головами. Горидари будет принадлежать Империи, и этого не изменить. После того, как Империя растоптала Аласту, жители поменяли свое мнение. Они не хотели закончить так, как Аласту. И Империя была слишком сильна. Даже если несколько городов обеднят свои силы, им будет слишком трудно противостоять Империи. В авангарде был клан Неба и Земли, состоявший из людей, проклятых звездами. Они пускали в ход своё оружие, совершенно не боясь смерти. Солдаты-монстры, которые после смерти оживали вновь. Роммель, их лидер, получил прозвище «Призрак войны». Там, где он появлялся, шанс на победу у его противников равнялись нулю. Посмотрев на все это, Кроктать Йо и Йоаннор лишь горько усмехнулись. После того, как Аласта была потеряна, они осознали истинную природу Империи. Тем не менее, они не ощутили ее настоящее коварство – Воплощение зла, которое рассматривало людей как расходные материалы, совершенно не заботясь о том, что на них смотрят боги. Таким образом, группа Крокта покинула Гридери. Те, кто узнал Крокта, начали перешептываться и попытались было поговорить с ним, но Крокта просто проигнорировал это. Некоторые игроки, увидевшие Крокта в Гридери, последовали за ним, однако они знали о нем лишь то, что Крокта — именно NPC. «Куда мы пойдем? «Хм...» Они еще не выбрали следующий пункт назначения. Они хотели остановить Империю, но не знали, как это сделать. Друзья уже стали ее врагами, посещение территории Империи было рискованной и безрассудной затеей, однако они не планировали оставлять дело на самотек. крок задумался, после чего ответил. «Похоже, что Империя нацелилась на области Спада». Спада представляла собой равнинные земли, которые простирались от самого Аластаира и включали в себя несколько городов. Все они были свободными и никогда не признавали ничьей власти. Кроме того, их жители никогда бы не подчинились так называемому Императору. Когда у людей появлялся Император, это непременно заканчивалось страданием других рас. Те, кто помнил прошлое, автоматически относились к Императору как к своему врагу. «Эспада? Что ж, пойдемте, точка!» Эспада начиналась неподалёку от Гридори. Посол Империи уже прибыл в Гридори, выдвинув условия в виде полного повиновения. Под руководством Империи город-курорт должен был стать более крупным, однако его граждане будут обязаны стать солдатами и отправиться на войну. Законы Императора ничем не отличались от того, чем руководствовался Северный Вождь. «Значит, первоначально был король. Да, изначально это был мудрый молодой человек, но... люди меняются. Корок-то подумал, что, возможно, ему опять придется иметь дело с неким божественным присутствием наподобие подобии скорби». Из-за действий Императора Юг прямо-таки знабило. Группа Крокта решила отправиться в спаду, и когда они вышли из Гридари, их последователи зафиксировали это. «Крокта покинул Гридари! Что будем делать? Продолжайте следить! Первым делом нужно определить, куда он направляется!» Это были южные поклонники Крокты, которые состояли в клубе «Хвала Орку» и отслеживали его передвижение, а также собирали о нем новости. Теперь, когда Крокта был известен, люди начали следить за ним, словно он был настоящей знаменитостью. И люди с нетерпением ждали его новых приключений. На форуме фан-клуба постоянно появлялись сообщения о местонахождении крокты. Члены фан-клуба со всего мира слушали новости о нем и размещали их, позволяя своим единомышленникам напрямую следовать за Кроктой. Крокта сразился в дуэли с имперским рыцарем победил. Хотел бы я это увидеть. По мере того, как стали распространяться слухи, что Крокта стал представителем Аласта и вышел на бой против лучшего рыцаря Империи, все члены хвала Орко были крайне разочарованы. Они не знали, что в этом бою будет принимать участие Крокта и пропустили его. Крокта не укрылся от глаз своих последователей в аласти, но никто из них не догадался, что он окажется в самом эпицентре ситуации с шумом, поднятым желтой и заключенным соглашением с кланом Неба и Земли. Интересно, будет ли он продолжать сражаться в будущем? «Да, это мы точно не должны упустить». Люди считали, что раз Империя нарушила соглашение, к которому имел непосредственное отношение сам Крокто, он наверняка будет кипеть от гнева. Недаром ведь этот орк осуществил справедливость по всему континенту и даже отправился на север, чтобы убить великого вождя. И вот теперь его меч будет нацелен на Южного Императора, это было весьма логичное предположение. Если бы этот мир был реальностью, то Крокту можно было бы назвать настоящим героем. Люди следовали за Кроктой, потому что хотели увидеть это, они поняли, что Крокто направляется в Испаду, и поняли, что он собирается бросить вузов Императору. Им было крайне любопытно узнать, как же Крокто будет противостоять Империи. «Мне не нравится Клан Неба и Земли, поэтому я надеюсь, что Крокто принесет справедливость». «Да, согласен». Клан Неба и Земли подписал меморандум с игроками Аласты, однако вскоре они нарушили его. Меморандум был просто обещанием, а потому в нем не было предусмотрено никаких санкций. Однако, поскольку все они были игроками, они доверяли друг другу. Но клан Неба и Земли предал это доверие. «Император приказал нам атаковать, и мы не могли его ослушаться!» Оправдывались члены клана. В то же время сам император говорил совершенно другое. «В бой пошли проклятые звездами а не регулярные войска!» Словно издеваясь над другими... Они перекладывали друг на друга ответственность за опустошённую Аласту. Каждый, у кого в голове была хоть капля мозгов, понимал, что все это спланировано ими совместно. Клан Неба и Земли был гончими собаками Императора. Также не следовало забывать о том, что игроки получали большие достижения, когда обращали свой меч против других игроков. Клану Неба и Земли плевать на жалобы и претензии. Они власть имущие. Не так давно был прецедент, когда они победили крупный американский клан Метатрон. Лидеры Метатрона лишились большей части накопленных ими достижений и вынуждены были забросить игру. Клан Неба и Земли начал идти по пути разрушения, в полной мере используя свою силу. «Давайте просто посмотрим, что будет дальше!» «Да, мы должны верить в Крокто!» В тот момент, когда игроки собирались пойти вслед за Кроктой, внезапно кто-то появился. «Крокто пошел туда, верно?» Это была женщина в облегающей одежде, Её внешность была знакома, словно они уже видели ее много раз. Разглядывая ее, члены фан-клуба задумались, отвечать ей на этот вопрос или нет. «Я слышала ваш разговор. Вы члены Хвала Орку, верно?» Спросила она. «Да. Я тоже член клуба. Вы, наверное, какая-то знаменитость. Кажется, где-то раньше я вас видел. Я знаменита благодаря Крокте». Улыбнулась она. Ювицер Ленни... Именно она получила шанс заснять битву Крокта с охотниками на игроков в первые дни его похождения в мире старейшины. Игроки были потрясены, увидев дикий боевой стиль Орка и услышав его монолог о чести. Позже она сняла видеоролик об отчейной борьбе Крокты с кланами в шахматном лесу, который стал еще одним хитом. Поняв, кто стоит перед ними, члены фан-клуба хвала Орку с радостью поприветствовали ее. Лэнни была их самым известным членом. Она была первым человеком, которому люди рассказывали о местонахождении Крокта. «Не упустите его на этот раз! Нам кажется, что Крокта собирается сражаться против Императора!» «Если бы вы сняли видео его поединка с Имперским рыцарем, это был бы настоящий джекпот!» «Ох, все не так плохо!» Пожала плечами Ленни. От ее слов глаза игроков засветились. «Неужели...» «Да!» Стукнув себя по груди, ответила Ленни. «Доэль, я записала ее. Вау! Я слежу за Кроктой с тех пор, как он вернулся с севера. Это что-то вроде моего проекта. Я знала, что Крокта определенно сделает что-нибудь достойное похвалы. Фотографы были готовы прождать где-нибудь целый день, чтобы сделать отличную фотографию. Однако у была другая тактика. Ей просто нужно было следовать за Кроктой, и прекрасные материалы сами шли ей в руки. Джекпотом было само существование Крокте. Покажите нам! хе подождите немного. Лэнни посмотрела в ту сторону, в которой сейчас Крокто, и напоследок сказала. «Я хочу снять фильм». Покинув Гридери, Крокто повстречал несколько путешественников жителей Юга. Все они были очень беспокоены вторжением Императора, также ему на пути встречалось много людей, решивших покинуть Юг. «У нас никогда не было Императора, и мы никогда не будем следовать за ним», сказал мужчина средних лет. «Как и у тебя, Крокта? «Да». У орков действительно нет королей или императора. Когда-то в прошлом некоторые поддерживали идею создания империи, но после очередной войны люди окончательно разуверились в такой системе правления. Мы знаем, что если к власти придет диктатор, то мы потеряем нашу свободу и будем вынуждены проливать кровь. Все императоры такие. И вот теперь появился еще один. Ему наплевать на уроки прошлого. Люди покидали юг, держа путь в эльфийские регионы. Те, кто узнавал Крокту, который сражался против имперского рыцаря, выплескивали свое негодование по отношению к императору и всем, кто ему служит. Многочисленные регионы уже стали колониями империи, вдоволь настрадавшись от её тирании. Если бы эти люди хоть немного опоздали с отъездом, их земли тоже были бы включены в империю, и они не смогли бы уйти. «Не знаю, чем это все закончится, но я просто хочу, чтобы моя семья была в безопасности». Позади мужчины стояли его жена и дети, Рядом стояли его друзья и родственники, которых он убедил перебраться на север. «Кракта, ты возвращаешься домой? Или ты будешь сражаться против Императора?» «Буду. Только не знаю, с чего начать». «Великолепно! На юге должно быть больше таких воинов, как ты. Не самозванцы, которые велеют хвостами у ног Императора, а настоящих воинов. Я прошу тебя, помоги югу!» «Мне очень стыдно говорить эти слова». Ведь я сам ухожу и не буду сражаться за свою землю. У каждого свой путь. Некоторое время они шли вместе, пока не раздался топот лошадиных копыт, и не появились рыцари, блокировавшие проход. Жители потрясенно замерли на своих местах. Это были войны Империи. «Куда вы идете? Мужчина средних лет, разговаривающий с Кроктой, вышел вперед и произнес: «Мы уходим!» «Уходите?» «А?» Начали было говорить рыцари, однако увидели стоявшего рядом с мужчиной орка. Крокта? Этот орк вполне соответствовал описанию. Капитан рыцарского подразделения обернулся, перекинулся парой слов со своими подчиненными, после чего подошел к рокте: Нам не к чему сражаться! Его Величество очень хочет встретиться с вами. Тот, кто превратил Аласту в руины, теперь хотел увидеть Крокту. Лицо Крокты поморчнело, и он ответил. «Зато я не хочу. По какой причине вы их остановили?» Рыцарь посмотрел на Крокту. «Если этот орк затеет бой, они не смогут остановить его. Его Величество издал указ о том, что всем без исключения жителям запрещается покидать юг без разрешения. Пытаясь сохранить хладнокровие, ответил рыцарь.